Глава вторая. Отперев дверь квартиры, я пропустил Сэнди вперед и вошел вслед за ней. Каково же было мое изумление, когда я увидел в комнате незнакомую молодую девушку, которую нисколько не смутило наше появление. «Это тоже принадлежность квартиры?» — спокойно спросила Сэнди. Девушка не обратила на Сэнди никакого внимания. Ее большие черные глаза уставились на меня. «Вас зовут Джек?» — прошептала она. «Джек Бэрроу?» «Да». «А как ты попала сюда?» «По пожарной лестнице сзади дома. Она как раз проходит позади вашей спальни, а одно из окон было открыто. Но пожарная лестница начинается в трех метрах от земли». Я поставила друг на друга два ящика для мусора и так дотянулась до нее. — Прекрасно. Ты можешь получить первый приз за проникновение в чужие квартиры. Ты кто, собственно говоря? — Нина Клоуд, — так произнесла она, словно этим все объяснялось. — Что ты здесь забыла? Ее большие глаза заблестели. «А разве мой отец вам не звонил?» «Не знаю. Я только что приехал». «А кто твой отец?» Загнанное выражение на ее личике сменилось отчаянием. «Вы должны быть знакомы с моим отцом, и он сказал мне, чтобы я шла сюда. «Вы, — сказал он, — защитите меня до тех пор, пока он не свяжется с вами. Его зовут Джон, Джон Клоуд». Лишь теперь... До меня дошло. «Джонни Клоуд! Из нее Мексика!» Девушка облегченно улыбнулась. «Да! Вот это да! Во время войны в Корее мы вместе с ним лежали в одной палате в больнице Сеула. Я повернулся к Сэнди, которая терпеливо ждала от меня объяснения. Я рассказал ей о Джонни Клоуде. Меня ранило, и я на месяц попал в больницу». Соседа покойки звали Джонни Клоуд, он также был ранен. Джонни был индейцем племени Навага из Нью-Мексико. Вскоре мы стали большими друзьями. У него оказалось серьезное ранение, так что врачи отправили его затем домой. В течение нескольких лет мы с ним время от времени переписывались. Я узнал, что он женат, и у него есть дочь. Однажды, уже через несколько лет после войны, Джонни приехал в Нью-Йорк, и мы провели вместе целую неделю, которая оставила у нас обоих приятные воспоминания. В последующие годы каждый из нас был занят своими проблемами, и мы потеряли друг друга из виду, но я всегда вспоминал о нем с теплотой в сердце. «Если ты дочь Джонни, — обратился я к Нине, — то я рад приветствовать тебя в своем доме, и я могу здесь остаться?» «Несомненно. А в чем, собственно, дело? Я... я не знаю. Все так...» Она украдкой взглянула на Сэнди и замолчала, прикусив губу. «Если ты не боишься Джека, то и меня тебе нечего бояться». «Я мать Джека», — улыбнулась Сэнди. Эта шутка никак не отразилась на лице Нины. Я даже не был уверен, слышала ли она Сэнди. Она только покачала головой, точно хотела освободиться от своих мыслей. «Я просто этого не понимаю. Весь этот день, с того момента, как я вернулась и обнаружила...» Она вновь умолкла. Видимо, она вспомнила о чем-то странном, что глубоко засело в ее памяти. Сэнди положила руку на плечо девушки. «Иди сюда, миленькая», — нежно промолвила она. «Сядь! И отдохни немного, а потом ты нам все спокойно расскажешь. Нина позволила Сэнди проводить ее до кушетки. Девушка осторожно присела на край, и выглядела она по-прежнему молодой косулей. Она сжала свои руки в кулачки, опустив их на колени и с волнением смотря то на Сэнди, то на меня. «Я... я даже не знаю, что мне вам сказать. Все было так...» Я попытался ей помочь. Джонни, то есть твой отец, он что, сейчас в Нью-Йорке? Нет, он был на ранчо, когда я уехала. У дедушки и тети. Мы все работаем на ранчо. В Нью-Мексико? Уточнила Сэнди. Девушка кивнула. Под Санта-Фе. И ты здесь с матерью? Моей матери уже нет в живых. Погибла в автомобильной катастрофе 6 лет назад. Внезапно из нее все вырвалось наружу. Ее отец работал в транспортной компании в Альбукерке шофером. Потом он накопил денег и купил себе ранчо три года назад. Во время одной из своих поездок Джонни познакомился с молодой мексиканкой по имени Марго Варга. После того, как Марго несколько месяцев назад переехала в Нью-Йорк, Джонни несколько раз приезжал сюда, чтобы встретиться с ней. В этот момент я вспомнил, что Джонни приблизительно месяц назад звонил в мое бюро, но не застал меня на месте, он лишь попросил передать мне привет. Во время моей последней поездки в Нью-Йорк, продолжала рассказывать Нина, он и Марго решили пожениться, только Джонни хотел, чтобы с ней познакомилась его дочь поэтому я и приехала сюда пару недель тому назад. Сегодня Нина провела весь день в городе вместе с соседской девочкой, с которой она успела познакомиться. Приблизительно за час до наступления темноты она вернулась в квартиру Марго, но там ее ожидало страшное известие. Об этом ей рассказал один из соседей. Марго была убита за домом час тому назад, незнакомым человеком. «Полиция», — сообщил сосед, — «не знает, кто бы это мог сделать. Они лишь распорядились, чтобы увезли труп Марго. А ты должна сразу пойти в полицию, как только вернешься». Словно во сне Нина переступила порог квартиры Марго. Она все еще раздумывала, кому позвонить в первую очередь, отцу в Нью-Мексико или в полицию, и именно в этот момент Зазвонил телефон. Это звонил ее отец. Его голос был таким странным, словно он был болен. Он хотел поговорить с Марго. «Я должна была ему сообщить, что ее больше нет, что ее убили», — закончила Нина тихим голосом. «Как он воспринял это известие?» Она покачала головой. «Не знаю». Несколько секунд он вообще молчал, а когда заговорил, то голос его... Звучал все так же. Точно он был болен или еще что-нибудь в этом духе, но он приказал мне, чтобы я немедленно покинула квартиру. Он также сказал, что за ним кто-то охотится и что они могут напасть на его след с моей помощью, если меня найдут. А он не объяснил, по какой причине за ним кто-то охотится. Он лишь сказал, что находится в очень затруднительном положении. Какое-то мгновение казалось, что Нина вот-вот потеряет самообладание, удивительно твердая для ее возраста, и расплачется, но ей удалось взять себя в руки. Отец только сказал, что он втянут в страшное дело, и сказал, чтобы я немедленно отправилась к вам и оставалась у вас до тех пор, пока он вам не позвонит, он или тетя. Я пошла по адресу, который он мне дал, но он был неправильный. Я переехал сюда лишь несколько недель назад. Да, мне об этом сказал человек из закусочной, того дома, где вы жили раньше. Он дал мне ваш новый адрес. Сначала он не хотел мне его давать, но я была так напугана, что он почувствовал жалость ко мне и сказал... Я посмотрел на Сэнди. Напомни мне, чтобы я отвез Сэму ящик виски, Затем я опять повернулся к Нине. — Значит, ты говоришь, что поднялась сюда по пожарной лестнице и влезла в окно? — Сперва я нажала внизу на ваш звонок. Звонила довольно долго. Так как вы не открывали, я поняла, что вас нет дома. А где же мне еще было ждать? — Ты умная и очень мужественная девочка, достойная дочь Джонни. Твой отец... Получил на войне медаль за храбрость. Ты это знаешь? — Да. Он подарил ее мне на день рождения, когда мне исполнилось 10 лет. — А откуда звонил Марго Варга? — Не знаю. Он просто не представил мне времени задавать ему вопросы. Он приказал мне отправиться к вам, потом сразу же бросил трубку. Я взглянул на Сэнди. Она пыталась не показывать, что очень обеспокоена, но тем не менее она была взволнована и причем по разным соображениям. Ведь люди, охотившиеся за Джонни, могли быть и полицейскими. А Сэнди, какими бы хорошими у нас ни были отношения, была все-таки полицейским и причем преданным своему делу. Я попытался облегчить ее положение. «Я ненадолго выйду», — обратился я к Сэнди. «Ты присмотри за Ниной. Я скоро». «Хорошо». Сэнди уже поняла, что я имею в виду. Она поднялась и всмотрелась в усталое и испуганное лицо Нины. «Когда ты ела в последний раз?» «Я... я не помню. Это было уже... наверняка это было уже давно». Ты сразу почувствуешь себя лучше, если что-нибудь поешь. Я сейчас принесу тебе что-нибудь и стакан молока. Где в твоем дворце-холодильник, Джек? Я указал на угол комнаты и мысленно поблагодарил ее. Сэнди прошла через комнату и исчезла на кухне. Какой номер телефона на ранчо? Тихо спросил я у Нины, как только она встала с кушетки. Она сообщила мне номер. Я ободряюще похлопал ее по плечу, снял пальто с вешалки и вышел из квартиры. В нескольких кварталах от моего дома находилась телефонная будка. Там я разменял у молодого продавца 5 долларов и получил взамен горсть мелких монет для автомата, после чего вошел в будку. Она была предназначена и для междугородных разговоров. Прошло семь минут, прежде чем мне удалось соединиться с Нью-Мексико. Я сразу же бросил горсть монет в щель. На другом конце линии послышался мужской голос. «Хелло! Могу я попросить Джони? «Нет. Его здесь нет. С вами говорит его кузен Билл. Что я могу для вас сделать?» «Я должен поговорить с Джони. Вы не знаете, где я его могу найти?» Джони выехал в Нью-Йорк четыре дня назад, и я не знаю, где его можно там найти». Он улетел на самолете? Нет, он уехал на грузовике. А кто вы такой? Возможно, он мне позвонит, и я... Я прикинул время и расстояние. Джонни уже мог находиться в Нью-Йорке, но если он уже был здесь, то почему же он только сейчас позвонил Марго на квартиру? Почему сразу же не поехал к ней? Тем более, что у нее жила его дочь. Нехорошее чувство тревоги охватило меня. «А если в тот вечер, когда Марго была убита, Джонни уже был здесь?» «А сестра Джонни дома?» — спросил я. «Нет», — ответил кузен. «Она уехала приблизительно пять часов назад со своим отцом. С самолетом в Нью-Йорк». Я возвратился к своему дому, продолжая раздумывать о Джонни. «Очень приятный мужчина, с поразительным чувством юмора» и со строгими понятиями о моральность и этических ценностях, которые он выработал для самого себя. Хотя я не видел его уже год, я все еще продолжал считать его своим другом. Будем надеяться, что он не очень глубоко увяз, и его можно утянуть из-под носа, у кого — не знаю. Лишь в последний момент я обратил внимание на то, что перед моим домом собралась толпа возбужденных людей, Я даже не стал раздумывать и сразу помчался вперед, расталкивая толпу, стоявшую у входа. До моего уха доносились обрывки фраз. Выстрелы. Это был револьвер. Я вбежал в парадную, проскочил мимо лифта и стремглав бросился по широкой, выстланной ковром лестнице. Страх, который гнал меня вверх, держал мое сердце, словно в стальных тисках. Дверь моей квартиры была широко раскрыта. Я ворвался в комнату и застыл, точно сразу прирос к месту. Моя память зафиксировала каждую мелочь в гостиной, зафиксировала, словно кинокамера. Нина Клоуд исчезла. Сэнди лежала на ковре без сознания. Ее рука тянулась к маленькому револьверу 32-го калибра, который валялся рядом с ее открытой сумочкой а темное пятно на ее блузке становилось все больше и больше.